Глава 21. Серебряный молот За воротами нас ожидала огромная, уходящая вниз скважина, похожая на пусковую шахту ракеты. По стенам ее спиралью велась широкая рампа. Сама скважина постепенно сужалась к низу, так что видки и спирали можно было бы разглядеть до самого дна, если бы они были достаточно освещены. Но света было маловато, только хаотичные сполохи да изредка пробегающей по стенам искры электрических разрядов. Инвоку снова пришлось пустить в ход свои светящиеся сферы. Шахта была наполнена гулом и лязгом. Какие-то огромные механизмы тяжело ворочались за стенами, а в самом низу будто кто-то сваи заколачивал. Бух, бух, бух. Начиная понимать, почему это место назвали «Громовой кузницей», сплюнув вниз, проворчал Макс. Угу, поддакнул Кейн. Они оба стояли у края площадки, подсвеченные протуберанцем инвока, прилепившимся к дальней стене. Черные силуэты, поблюскивающие металлическими деталями экипировки. Продвигаемся аккуратнее, предупредил Маверик. Здесь вроде не должно быть особо мощных големов. В основном скорпионы, типа тех, что мы встречали наверху, но самое главное не агрите Онвальда. «Не нападайте на него, дайте мне с ним договориться!» «А как мы его узнаем-то?» – спросил Густав. «О, уж поверьте, мы его сразу узнаем», – мрачно отозвался Синвок. «Такого типа не пропустишь в толпе». Путь был только один, вниз по рампе. Шириной она была метров пяти, так что места хватало всем. Впереди, с трофейными щитами в обеих лапах, вышагивал Дракенбольд. За ним близнецы и Маверик». За ними мы с инвоком. Макс с девчонками замыкал цепочку. Рампа закручивалась против часовой стрелки, то есть слева у нас был огороженный железными перилами край, а справа стена. В ней время от времени обнаруживались проемы, ведущие в боковые ответвления подземелья, но Маверик их игнорировал. «Нам нужно спуститься где-то на половину глубины», – пояснил он. «Дальше должны быть большие ворота. Не пропустим». «Что-то тихо здесь слишком, босс?» – проворчал Густав. «В смысле тихо? хочет, как на дискотеке?» «Да я не о том. Почему на нас никто не нападает?» Это было и впрямь странно. Спустившись еще на один виток, мы, наконец, наткнулись на первого моба. Действительно, железный скорпион, вроде тех, с которыми мы сражались наверху только крупнее. И порубленный на куски. Я поднял с пола отсеченную железную лапу, провел пальцами по срезу, идеально гладкому, будто зеркало. «Как лазером располосовали», – пробормотал Макс, переходя на шепот. «Какого хрена, босс?», – настороженно озираясь, спросил Кейн. «Кто-то нас опередил?» «Ты чего несешь? Никто сюда раньше нас не мог пройти, точнее, если бы здесь кто-то был, мы бы не смогли войти в эту локацию». «Смысл отрицать», – огрызнулся я, – «сам не видишь, что ли? Чуть поодаль бесформенной грудой железа валялся еще один поверженный голем. «А вот это уже не смешно», – пробормотал Маверик, обходя останки. «А до этого, я смотрю, веселье было, обхочешься, поддел его Макс. Он заметно нервничал. Поминутно поглядывал то назад, то вниз, в шахту, и девчонок подталкивал вперед поближе к основному отряду. «Эй, слышите?» – насторожился Кейн, давая сигнал остановиться. Дракенбольд заозирался, вертя обеими головами как локаторами. К приглушенному гулу механизмов прибавился еще один звук, более четкий, лязгающий. Инвок швырнул светящийся шар через перила, выхватывая из тьмы пару витков рампы ниже нашего. Правда, ненадолго шар ни за что не зацепился и пролетел дальше, скрывшись из виду. Но кое-что мы успели разглядеть. «Кажется, вон они, ворота!» — крикнул Маврик. «Вперед, ребят, поднажмем!» Совсем немного осталось. Похоже на то. Я действительно увидел этажом ниже широкий проем в стене, за которым открывалось просторное зала, заполненное багровым сиянием, а еще увидел нечто движущееся из глубин этого зала нам навстречу. И это нечто мне совсем не понравилось. Он вольт серебряный молот и правда не из тех, кто легко затеряется в толпе. Когда-то он был человеком и, похоже, из той же породы, что Атилия, хозяйка золотого топора. Причем, по сравнению с ним, трактирщица казалась вполне себе хрупкой девушкой, ибо Онвальд весил килограмм двести, не меньше, а брюхо его можно было обхватить только вдвоем. Пышная русая борода, изрядно побитая сединой и подпалинами, заплетена в толстую косу, спускающуюся до самого пуза. Того же цвета волосы придерживает на лбу широкий золотой обруч. Обнаженная правая рука бугрится могучими мускулами, опутанными паутиной толстых жил. На этом все человеческое в нем заканчивается. Ног у Онвальда нет. Нижняя половина тела скрыта в массивной железной полусфере, поддерживаемой тремя парами мощных паучьих лап. Внешняя кромка каждой лапы зазубрена, напоминает серейтер на армейских ножах. Левая рука человеческая только по локоть, дальше что-то вроде железной клешни с плоскими как у тисков створками. Левая сторона туловища и лица обезображена, похоже застарелые ожоги. На месте левого глаза – мудрёный окуляр, будто у часовщика. А правый глаз залит изнутри ярким фиолетовым светом, который прорывается наружу сквозь покрытую трещинами кожу как раскаленная магма, ищущая путь на поверхность. Мы едва успели войти в залу, как чудовищный кузнец, с лязгом поворачиваясь на своих паучьих лапах, устремился к нам. В правой руке его пылал багровыми рунами огромный молот, благодаря которому он, похоже, и получил свое прозвище. Неслабая штука. Человек обычного телосложения такую и поднять-то с трудом сможет. Обеими руками. «Онвальд, мы пришли с миром!» Выдвинулся вперед Маврик, показывая раскрытую ладонь с кошельком. «Мне нужна твоя помощь. Готов заплатить рубинами». Кузнец, кажется, его даже не слышал, пер нам навстречу как паровоз, оглушительно лязгая железными лапами по гранитным плитам пола. Маврик упрямо стоял, протягивая руку с кошельком. Онвальд приблизился наотмашь, хряснул молотом. Пижон в последний миг успел отскочить в сторону – Реакция у парня завидная. «Какого хрена?» – заорал Маверик, вскакивая на ноги после переката. Стыдно это признавать, но мне его досада и разочарование были как бальзам на душу. Да, мы вроде бы нанялись помочь ему, но игра, которую он затеял, мне не очень-то нравится. Так что по делам ему. Едва завидев характерное фиолетовое пламя, бушующее в глазницах Хонвальда, я понял, что планы Маверика летят ко всем чертям. Резчик отступил в лагере КСИ, но ненадолго. Он преследовал нас и, мало того, опередил. За нашими спинами с грохотом опустилась железная решетка. Ударил невидимый гонг. Резчик каким-то образом пробрался в эту локацию раньше нас, нарушив игровую механику данжа. Но не сломал ее полностью. Фаза сражения с боссом работает, как полагается, нас заперли в зале, и теперь наружу только два пути, через труп Онвальда или через Мингиры Возрождения. А у меня и вовсе альтернатив нет. Зал, в котором мы оказались, вытянутой овальной формы. В центральной части двумя ровными рядами выстроилось шесть массивных колонн, обрамленных решетчатым ограждением. Колонны движутся вверх-вниз, похоже, это поршни какого-то гигантского механизма. В дальнем конце зала что-то вроде железного алтаря с плоской столешницей, а на стене, как разверзнутая пасть, топка огромной печи, полной раскаленных углей. Если не считать дюжины факелов на левой стене, эта печь – основной источник света в зале. Полумрак, смешанный с багровыми отцветами пламени, делает поле боя еще более зловещим. Хотя лично мне и без этого хватило бы впечатлений. Онвальд, взревев, как буйвол, снова размахнулся молотом. Мы бросились от него во все стороны, спрятались за колонны, предоставив Дракенбольту принять удар на себя. И он принял. Сомкнув щиты, попер на кузнеца, как таран. Онвальд отступать не собирался, в замкнутом пространстве залы удар молота о щиты Дракенбольта прогремел так, что у нас у всех уши заложило. Огр отшатнулся, ошеломленно замотал головами. «Вот это силище!» – завораженно ахнул Макс. «Хреново. Очень хреново!» – подлил масло в огонь Кейн. «Это мы и сами уже поняли. Он вольт и по габаритам-то был сравним с Огром, а по силе и вовсе превосходил. Дракенбольд всего лишь именной моб, сильнее большинства обычных, но где уж ему тягаться с боссом подземелья, пусть и промежуточным». Кузнец обрушил на огра град ударов, тесняк к дальнему концу залы, прямо к раскаленной печи. Тот едва успевал прикрываться, пару раз попробовал атаковать, рубя кромкой щита, как топором, но он вальту ходил от ударов, а напоследок едва не перехватил щит своей клешней. Инвок попытался прожечь кузнеца с фланга своим коронным огненным потоком, но языки алого пламени обтекали того, даже не опаляя. «Его огнем не возьмешь», — заорал инвок. «Резисты!» Близнецы хором выругались. «Какого черта, Маверик?» — крикнул я, перебираясь к колонне, за которой укрывался мажор. «Чем нам тогда его прищучить?» «Выходит, что нечем», — огрызнулся тот, не глядя на меня. Все его внимание было поглощено схваткой Онвальда с Огром. «Здоровяк долго не протянет», — покачал он головой. «Так помогите ему!» — крикнула Ника. «Чем?» — рявкнул Маверик. Тут грамотный отряд нужен, с сильным хилом, а главное, нужен кто-то, кто проковырять сможет эту махину. Магия огня бесполезна, лучница у нас, можем считать, что ее вообще нет, а в ближнем бою онвальд нас как мух перехлопает. «Так какого хрена мы полезли сюда, если не сможем завалить эту тварь?» – заорала Катарина. Из глаз у нее едва ли не молнии сыпали, впрочем, она не одна была разъярена, мы все оказались в ловушке. «Да не собирался я с ним драться. Кто же знал, что он взбесится?» «Так что теперь делать-то, босс?» – спросил кто-то из близнецов. «Чего-чего? Вайпнуться придется». «Что сделать?» – переспросила Кэт. «Сдаться, он предлагает», – пояснил Кейн. «Умереть. Все равно не завалим мы его. Чего время терять?» Повисла пауза. Я поймал на себе взгляд Катарины, очень знакомый взгляд. Я такие часто видел в реале, особенно в первые месяцы после аварии. Смесь жалости, смущения, чувства вины. Ненавижу, когда так смотрят. «Да помогите же вы Больту!» – сквозь слезы закричала Ника. Огру и правда приходилось не сладко. Свою задачу он выполнил исправно, отвлек все внимание босса на себя. А «Вот только без нашей поддержки он и правда долго не продержится». Если бы не щиты, прихваченные у привратника в кузне, Онвальд бы его давно размазал. Удары кузнеца такой чудовищной силы, что, принимая их на щит, Огр едва удерживался на ногах. О том, чтобы контратаковать, он уже и не помышляет. Одно хорошо, упрямство в Дракенбольте, судя по всему, хватит, чтобы держаться до конца. «Макс, Кэт, не стойте», — скомандовал я, — «стреляйте в него! Постарайтесь отвлекать внимание». До боли в костяшках, стискивая рукоять с кемитара, я бросился вперед, расталкивая грудью загустевший воздух. Боевой режим активировался. Кровь в гулка билась в висках, крики оставшихся позади сопартийцев доносились замедленными и приглушенными словно сквозь толщу воды. Четкого плана не было, как не было и уверенности в том, что я смогу реально что-то противопоставить этой огромной махине. Впрочем, судя по замедлившимся движениям самого Онвальда, некоторые преимущества в скорости у меня есть, а адамантитовый клинок должен справиться с его бронёй, если только она не слишком укреплена магией. Хотя железные шлемы големов мой скемитар разрубал исправно, вряд ли у Онвальда броня существенно крепче, главное не попасться ему в захват, а тем более под удар его молота. Кузнец оттеснил Дракенбольта через весь зал, так что тот уперся поясницей в алтарь у раскаленной печи. Фу, какой алтарь! Это же наковальня! А тут, чуть левее, гора каких-то заготовок. В некоторых угадываются части големов. Железные головы, шарниры, решетчатые грудные клетки. Еще левее огромная каменная корыта с несколькими кубометрами воды, видимо, для закалки. Я забежал к кузнецу с тыла, стараясь, чтобы он меня не заметил. Онвальд в очередной раз размахнулся молотом. Дракенбольд поднял оба щита, но левый оказался под не очень удачным углом. Удар пришелся не в плоскость, а в аккурат в верхнюю кромку. Щит с грохотом полетел на пол, Огр рухнул на колени и взревел. Яростно, отчаянно. С трудом отразил следующий удар. Онвальд ринулся вперед и клацнул своей клешнёй, стискивая правую лапу противника. Зазубренный паучьей лапой ударил Драгенбольта в живот. Острая как пика конечность легко пробила железный щит, примотанный на пузо, завязла в нём. Больт снова оглушительно взревел, и на этот раз в его крике ярость смешалась с болью и ужасом. Я был уже за спиной Онвальда. Бить в нижнюю его часть, сплошь бронированную, не было смысла надо целиться в голову, но с пола до нее не дотянуться. За счет своей механической части кузнец возвышается на добрых три метра. Я повторил свой излюбленный трюк, подпрыгнул, в полете метнул под ноги щит, оттолкнулся от него, взмыл еще выше. С кемитар я держал обеими руками, нацелив острие вниз, и с размаху вонзил его в шею он во льда. Острие вошло сверху, куда-то под ключицу, и я, налегая всем весом, успел углубить его на добрую половину длины клинка, буквально повиснув на мече. Он вольт заорал не слабее огра и, выронив молот, схватил меня за шкирку. Швырнул вперед, легко, как пакет с мусором. Меч я из рук не выпустил, так что кузнец попутно разворотил себе рану еще сильнее. Я же спиной вперед полетел прямо в раскаленное жерло печи. Ударился в полете о верхнюю кромку, и это меня, пожалуй, спасло. Я ухнул прямо на угли, но не в глубине топки, а у самого края. Мои новые доспехи с неплохой защитой от огня, но не от такого же. Жар не испепелил меня сразу, но боль была адская, и я сквозь заволокшую глаза кровавую пелену с ужасом увидел, что горю, по-настоящему, синим пламенем. Обнаженную кожу лица и ладони жгло так, что казалось, будто обугленное мясо сейчас начнет слезать с костей. Кожаные пластины брони съеживались, коробились, кольчужные вставки мгновенно раскалились, жгли грудь и плечи. Я кое-как поднялся, выпрыгнул из печи и прямо так, объятый языками пламени, снова бросился на Онвальда. Тот успел как-то вырвать из рук Дракенбольта второй щит. Они сцепились намертво. Кузнец удерживал лапы огра. Тот тщетно пытался перебороть его, высвободиться. Но преимущество было на стороне серебряного молота. Тот передней парой своих паучьих нижних конечностей бил бедолагу в грудь, в живот, оставляя глубокие раны. Кровь не просто лилась. Она щедро брызгала в стороны, взлетая алыми фонтанами. Правая сторона шеи Онвальда светилась фиолетовым пламенем, Из развороченной раны вместо крови сочился все тот же свет. Совсем как у оборотней в лагере Кси. Но оборотней нам тогда удалось убить, значит, и эта тварь не бессмертна. Я налетел на кузнеца, пользуясь тем, что он вовсю занят огром. Целил снова в шею, но немного промазал. Удалось вонзить кемитар ему в верхнюю часть груди. Он отшатнулся, выпустил дракенбольта, а меня снова отбросил в сторону мощной оплеухой. Я брякнулся прямо на огромную наковальню, прокатился по ней, сбивая языки пламени. Меч отлетел куда-то в сторону, зазвенел по каменному полу. «Вода!» Я рванулся к каменному корыту слева от наковальни и плюхнулся в него. Прохладная вода скрыла меня с головой, зашипела на раскаленных доспехах. Оттолкнувшись от дна, я снова выскочил наружу. Перед глазами все плыло в ушах, перекрывая все остальные звуки – Отдавался стук сердца, предупреждение об опасном уровне повреждений. Я нашарил на поясе лечебное зелье, осушил его в два глотка, мотнул головой, пытаясь сбросить с глаз пелену и сориентироваться. Плохи дела. Мне удалось ранить Онвальда, но, видимо, не очень серьезно. Двигается он по-прежнему бодро. Кэт, Макс и Инвок заливают кузнеца потоком снарядов с дальнего конца зала, и это его несколько отвлекло от Дракенбольда. Набросаться в погоню за букашками, жалящими его издалека, он, судя по всему, не собирается. Огру пришлось не сладко. Удивлен, как он вообще еще жив. Кровь сочится из многочисленных ран на его груди, на полу уже натекла приличная лужа. Двухголовый снова подобрал один из щитов, но на то, чтобы подняться с колен, у него уже нет сил. Он хрипло, натужно дышит, упираясь свободной рукой в пол. Онвальд отшагнул в сторону от огра, заворочил башкой ища брошенный молот. Маверик и близнецы подобрались поближе к нему, но замерли, не решаясь нападать. Гребаные трусы! Кузнец, засеменив паучьими ногами, отошел еще на пару метров от огра и подобрал свое оружие. Развернулся ко мне. Происходящее разворачивается перед моими глазами, как замедленное видео — я по-прежнему в боевом режиме, вот только сделать уже ничего не могу, меча не видно, отлетел куда-то далеко. От Маврика с дружками особой помощи ждать не приходится, от Макса с девчонками тем более. Дракенболь сражался храбро, но, похоже, скоро истечет кровью. Замедленные движения Онвальда теперь казались издевательством. Все равно, что сброшенному с крыши вдруг врубить это замедление, чтоб уж точно успел осознать и прочувствовать, Весь ужас предсмертных мгновений. Чудовище, занося молот для удара, ринулось ко мне. Первая стрела вонзилась ему в шею, повыше нанесенным мной раны. Вошла глубоко, почти наполовину древка. Он вольдернулся, как от укуса, неуклюже мотнул головой и захрипел. Вторая стрела присоединилась к первой, чуть выше. Стрелы знакомые, черные, с блестящими серебряными рунами. Я оглянулся. Стелла шагала в нашу сторону. Приостановилась, вскинула лук на изготовку. Стрела материализовалась прямо из воздуха, легла на светящуюся тетиву. Третья угодила он во льду в висок, и кузнец, наконец, зашатался. Метнулся то вправо, то влево, будто в нерешительности. Железные паучьи лапы задрожали, потом подкосились, и чудовище с грохотом рухнуло на пол. Стелла подошла еще на несколько шагов и, деловито прицелившись, отправила еще одну стрелу прямо в сияющую фиолетовым пламенем глазницу. Он вольт напрягся, задрожал всем телом и резко обмяк. Медальон на моей груди завибрировал, едва не выскакивая наружу. Дракенбольд, увидев, что противник повержен, обессиленно рухнул на спину. Его израненная грудь тяжело вздымалась. Из глоток вырывалось хриплое дыхание. Лучница-призрак остановилась над телом Онвальда и молча смотрела, как внутри него гаснет магическое пламя.